«Ну, поехали, черт возьми!» «Одну минутку!» На той стороне стола запорхали деньги. Красные, желтые и зеленые бумажки летают туда и сюда. «Ты покупаешь гостиницу или Новый год празднуешь, черт возьми?» «Чесвик, бросай свои косточки!» «Два очка!» «Ого!» «Чесвикуля, куда же ты попал? Случайно не на мою улицу, Марвин Гарденс?» «Не должен ли ты мне за это так, смотрим, 350 долларов?» «Тьфу ты!» «А это что за штуки?» «Подожди минутку!» «Что это за штуки по всей доске?» «Мартини, ты уже два дня видишь эти штуки по всей доске. Неудивительно, что я горю». «МакМёрфи, не понимаю, как ты можешь сосредоточиться, когда рядом сидит Мартини и галлюцинирует по 10 кадров в минуту?» «Чесвик, ты не беспокойся за Мартини, у него дела в порядке. Ты выкладывай-ка половиной сотни, а Мартини как-нибудь сам управится. Разве мы не берём с него арендную плату, когда его штука попадает на нашу землю?» «Погодите минуту, очень уж их много». «Это ничего, Март». Только сообщай нам, на чей участок они попали. «Чесвик, кости еще у тебя. Ты выбросил пару, броса еще раз». «Молодец. Ух, целых шесть». «Попадаю на случай. Вы избраны председателем совета. Уплатите каждому игроку». «Тьфу ты, черт возьми. Чья это гостиница на Редингтонской железной дороге?» «Друг мой, трудно видеть, что это не гостиница. Это депо».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 Что этот домик делает в электрической компании? Это электростанция. Мартини, ты не кости в кулаке трясешь? Отстань от него, какая разница? Это же два дома. Фиу. Мартини переехал на целых, дайте счастье, на целых девятнадцать. Продвигаешься. Март, ты попал на. Где твоя фигурка, браток? А, да вот она. Она была у него во рту МакМерфи. Великолепно. Это два шага по второму и третьему коренным зубам. Четыре шага по доске и ты попадаешь на Балтика виню Мартини.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 Даже МакМёрфи, по-моему, не понимает, что его туманит. А если и замечает, то не показывает своего беспокойства. Старается никогда не показывать своего беспокойства персоналу. Знает, что если кто-то захочет тебя прижать, то сильнее всего ты досадишь ему, если сделаешь вид, будто он тебя совсем не беспокоит. Что бы ни сказали ему сёстры и санитары, какую бы ни сделали гадость, он ведёт себя с ними воспитанно».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 «Да послушайте», — говорит он им, но они не слушают. Он ждет, чтобы кто-нибудь заговорил, ответил на его вопрос, а они как будто оглохли, не шевельнутся. «Слушайте, черт побери, тут между вами, я знаю, не меньше 12 человек, которым не все равно, кто выиграет в этих матчах. Неужели вам не охота самим поглядеть?» «Не знаю, Мак», — говорит наконец канлом — «я вообще-то привык смотреть шестичасовые новости, а если мы так сильно поломаем распорядок, как говорит мисс Гнусон, черт с ним с распорядком, получишь свой поганый распорядок на следующей неделе, когда кончатся финалы. Что скажете, ребята? Проголосуем, чтобы смотреть телевизор днем, а не вечером?» «Кто за это?» «Я», — кричит Чесвик, и вскакивает. «Все, кто за, поднимите руки. Ну, кто за?» Поднимает руку Чесвик. Кое кто из острых озирается, есть ли еще дураки. Макмёрфи не верит своим глазам. Кончайте эту ерунду. Я думал, вы можете голосовать насчет порядков в отделении и прочих дел. Разве не так, доктор? Доктор кивает потупись. Так кто хочет смотреть игры? Чесвик тянет руку еще выше и сердито оглядывает остальных. Сканлан мотает головой, а потом поднимает руку на подлокотником кресла. И больше никто. Макмерфи язык отнялся. Если с этим покончено, говорит сестра, может быть продолжим собрание? Ага. Говорит он и оползает в кресле так, что его шапка чуть не касается груди. «Ага, продолжим наше собачье собрание». «Ага», — говорит Чесвик, сердито оглядывает людей и садится. «Ага, продолжим наше сволочное собрание». Он мрачно кивает, потом опускает подбородок на грудь и сильно хмурится. Ему приятно сидеть рядом с МакМерфи и быть таким же храбрым. Первый раз у него в проигранном деле нашелся союзник. МакМерфи так зол, и они ему так противны, что после собрания он ни с кем не разговаривает. Билли Бибит сам подходит к нему».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 Хардинг переворачивает страницу журнала. «То есть почти неделя, как наш друг МакМёрфи живёт среди нас и до сих пор не сверг правительство. Ты это имел в виду, Чесвикульчик? Господи, подумать только, в какую бездну мы погрузились. Позор! Жалкий позор!» «Правительство подождёт», — говорит МакМёрфи. «А Чесвик говорит, завтра по телевизору первый финальный матч. И что же мы будем делать? Снова драть эти поганые ясли?» «Ага», — говорит Чесвик, — «терапевтические ясли мамочки Гнуссен». У стены ванны я чувствую себя шпионом. Ручка моей швабры сделана не из дерева, а из металла. Лучше проводит электричество. И полая. Места хватит, чтобы спрятать маленький микрофон. Если старшая сестра нас слушает, ох и задаст она чесвику. Я вынимаю из кармана затвердевший шарик жвачки, отрываю от него кусок и держу во рту. Размягчаю. «Давайте-ка еще раз», — говорит МакМёрфи. «Посчитаем, сколько будут голосовать за меня, если я опять попрошу включить телевизор днем?» Примерно половина острых кивают «Да». Но голосовать будут, конечно, не все. Он снова надевает шапку и подбирает подбородок обеими ладонями. — Ей-богу, не понимаю вас. Хардинг, ты-то чего косишь? Боишься, что старая стервятница руку отрежет, если поднимешь? Хардинг вздергивает жидкую бровь. — Может быть, может быть, боюсь, что отрежет, если подниму. — А ты, Билли, ты чего испугался? — Нет, вряд ли она что-нибудь сделает, но... Он прожимает плечами, вздыхает, вскарабкивается на пульт, с которого управляли душами, и садится там, как мартышка. «Просто я думаю, что от голосования не, не будет никакой пользы, в конечном счете. бесполезным маг». «Бесполезно?» «Скажешь. Да вам руку поупражнять, и то польза». «И все-таки рискованно, мой друг. Она всегда имеет возможность прижать нас еще больше. Из-за бейсбольного матча рисковать не стоит», — говорит Хардинг. «Кто это сказал?»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 Нужно что-нибудь потяжелее. Столом, может, то же самое, что стул. Тоже дерево, тот же вес. Ладно, черт побери, сообразим, чем мне протаранить эту сетку. А вы, чудаки, если думаете, что мне слабо, вас ждет большая неожиданность. Ладно, что-нибудь больше стула и стола. Если бы ночью я бы бросил в окно этого толстого негра, он тяжелый. «Мягковат», — говорит Хардинг, — пройдет сквозь сетку, только нарезанный кубиками, как баклажан. «А если кроватью?» Во-первых, не поднимешь, а во-вторых, слишком большая, не пройдет в окно. Поднять-то подниму. Черт, да вот же, на чем Билли сидит. Этот большой пульт с рычагами и ручками. Он-то твердый, а? И веса в нем точно хватит. Ну да, говорит Фредриксон. То же самое, что прошибить ногой стальную дверь на входе. А пульт чем плох? Пол вроде не прибит. Да, не привинчен. Держит его 3-4 проводка. Но ты посмотри на него, как следует. Все смотрят. Пульт из цемента и стали, и размером в половину стола, и весит, наверное, килограммов двести. Но посмотрел он, не больше сенных тюков, которые я взваливал на грузовики. Боюсь, мой друг, что это приспособление будет весить больше, чем ваши сенные тюки. «Примерно на четверть тонны», — вставляет Фредриксон. «Он прав, Мак», — говорит Чесвик, — «он ужасно тяжелый». «Говорите, я не подниму эту плевую машинку, друг мой». Не припомню, чтобы психопаты в дополнение к другим их замечательным достоинствам могли двигать горы. «Так говорите, не подниму?» «Ну ладно». МакМёрфи спрыгивает со стола и стягивает себя зелёную куртку. Из-под майки высовываются наколки на мускулистых руках. «С кем поспорить на пятёрку? Покуда не попробовал, никто не докажет мне, что я не могу». «На пятёрку!» «Мистер МакМёрфи, это такое же безрассудство, как ваши пари насчет сестры. У кого есть лишние пять долларов, кладите или дальше проходите». Они сразу же начинают писать расписки. Он столько раз обыгрывал их в покер и в очко, что им не терпится подвитаться с ним, а тут дело верное. Не понимая, что он затеял, пускай он большой и здоровый, но чтобы взять этот пульт, нужны трое таких, как он. И МакМерфи сам это знает. С одного взгляда ясно, не то что от земли оторвать, он даже наклонить его не сможет. Но вот, все острые написали долговые расписки, и он подходит к пульту. Снимает с него билибибито, плюет на широкие мозолистые ладони, шлепает одну о другую. Поводит плечами. «Ладно, отойдите в сторонку. Когда я напрягаюсь, я, бывает, трачу весь воздух по соседству. И взрослые мужики от удушья падают в обморок. Отойдите. Будет трескаться цемент, и полетит сталь. Уберите детей и женщин в безопасное место. Отойдите!» «Ведь может и поднять ей Богу», — бормочет Чесвик. «Если языком, то, пожалуй», — отвечает Фредериксон. «Но скорее приобретет отличную грыжу», — говорит Хардинг. «Ладно, МакМёрфи, не валяй дурака. Человеку эту вещь не поднять. Отойдите, расходуете. МакМёрфи двигает ногами, чтобы принять стойку поудобнее. Потом еще раз вытирает ладони о брюки и, наклонившись, берется за рычаги по бокам пульта. Тянет вверх, а острые начинают улюлюкать и шутить над ним. Он отпускает рычаги, выпрямляется и снова переставляет ноги. «Сдаешься?» – Фредриксон ухмыляется. «Только разминка! А вот сейчас будет всерьез!» – снова хватается за рычаги. И вдруг все перестают улюлюкать. Руки у него набухают, вены вздуваются под кожей, он зажмурился и оскалил зубы. Голова у него откинута, сухожилия, как скрученные веревки, протянулись по напружиненной шее, через плечи и по рукам. Все тело дрожит от напряжения, он силится поднять то, чего поднять не может, и сам знает это, и все вокруг знают. И все же в ту секунду, когда мы слышим, как хрустит цемент под нашими ногами, у нас мелькает в голове. «А ведь поднимет, чего доброго!» Потом он с шумом выдувает воздух и без сил отваливается к стене. На рычагах осталась кровь. Он сорвал себе ладони. С минуту он тяжело дышит, с закрытыми глазами прислоняясь к стене. Ни звука, только его свистящее дыхание. Все молчат. Он открывает глаза и смотрит на нас. Обводит взглядом одного за другим, даже меня. Потом вынимает из кармана все долговые расписки, которые собрал в последние дни за покером. Он наклоняется над столом и пробует их разобрать, но руки у него скрючены, как красные птичьи лапы, пальцы не слушаются. Тогда он бросает всю пачку на пол, а расписок там на 40-50 долларов от каждого идет прочь из ванной комнаты. В дверях оборачивается к зрителям. «Но я хотя бы попытался!» – говорит он. «Черт возьми, на это, по крайней мере, меня хватило, так или нет?» И выходит, а запачканные бумажки валяются на полу для тех, кто захочет в них разбираться.